Глава 31. Я не помнила, когда последний раз ходила в лес. Кажется, было мне тогда лет 5, а может и меньше. Нас с Тёмкой папа повёл в лес, а мама осталась дома готовить обед. Последнее я себе придумала. Так мне больше нравилось думать, восстанавливая в памяти нашу идеальную модель семьи, какой она когда-то была. Тёмка ехал на лыжах, активно орудая палками, а меня папа вёз на санках. Помню, что тогда мне было обидно. Почему брат на лыжах, а я как маленькая на санках. И ещё помню, что до леса мы добирались на автобусе. В тот день стояла такая же чудесная зимняя погода. Мороз и солнце. И почему-то сегодняшняя прогулка мне напоминала именно ту. Правда, в лес я не пошла. Страшно стало делать это в одиночестве. Медленно брела по обочине дороги, что проходила прямо возле опушки. С одной стороны раскинулся лес, с другой тянулись величественные особняки. Оделось её тепло и не мёрзло, хоть морозный воздух и щипал щёки. И солнце светило так, что местами даже слепило. Но дорога была местечковая, просёлочная. Автомобили по ней проезжали редко, и не заметить какой-нибудь из них я не боялась. А и же вместе со мной зимнему солнышку радовались воробьи. Такое они щебет развели, перескакивая с ветки на ветку. Что слушая его, на душе становилось легче. Когда я уже решила, что достаточно прогулялась и можно возвращаться, позвонил Мишка. Геля, что происходит? Что творится в твоей квартире? поинтересовался мой друг. А что в ней творится? мгновенно испугалась я. Неужели стреслось что-то ещё? Да сколько же можно? Да я про ремонт. Почему ты не сказала, что собираешься делать ремонт? И где ты сама? Какой ещё ремонт? Никакого ремонта я пока ещё не делала, хоть и активно об этом размышляла. Гель, у тебя в квартире бригада строителей, дым карамыслам, а ты говоришь, что не собиралась делать ремонт? Какую-то ерунду втолковывал мне Мишка. а глупой почувствовала себя я. Пока меня не осенило. «Это Олеся!» «Что Олеся? При чем тут она?» — не врубился мой друг. «А при том, что ремонт затеяла она, а не я, и я об этом ничего не знала». «Вот же... Но я и так ей много чем обязана, а она... И ведь провернула все так, что не зайди ко мне, Мишка, я бы могла еще долго не узнать о ремонте». Нет, Олеся, конечно, молодец, и хотела сделать мне приятное. Но кто так делает? Я же теперь всю голову сломаю, придумывая, как отблагодарить её за всё. Пришлось мне Мишке рассказать всё. Полу правда не прокатила бы всё равно. "Почему я ничего не знаю?" накинулся на меня друг детства. "И где ты сейчас?" "Миш, да всё так быстро случилось, я не успела тебе рассказать". И это было чистой правдой. Прошёл какой-то день, и даже не день, а вечер одного дня. Мне же казалось, что пережила я столько, что и года мало будет. Да, я могла бы позвонить Мише и обо всём рассказать, но ему и так досталось от тёмки, а то есть и по моей вине тоже. И совершенно не хотелось вешать на него ещё и эти проблемы. Ты где? Почему не приехала ко мне? Не отставал Миша, И что я могла ему ответить? Неправду же. Такого он точно не понял бы. Так и пришлось соврать, что временно живу у Олеси. Мишка ещё поворчал немного, а потом успокоился. Но я не сомневалась, что к этой теме друг ещё вернётся. Не успела я спрятать телефон в сумку, как позвонила Рита. И по второму кругу мне пришлось обо всём докладывать ей. И, конечно же, ей я тоже не рассказала всей правды. А ещё порадовалась, что Рита сегодня и завтра работает. Ну, а послезавтра буду работать я. Так и глядишь и продержусь, пока мою квартиру не отремонтируют. Кстати, сколько по времени будет длиться ремонт? Нужно будет поинтересоваться об этом у Олеси, а то в обсобняке крутова я точно долго не продержусь. На обратном пути я попала в небольшое приключение. Вернее, чуть не пострадала из-за собственной невнимательности. Да и не видела я эту машину, что резко затормозила и перед носом которой я в шоке замерла. Ещё каких-то пара сантиметров, и я оказалась бы у неё под колёсами. Откуда она только взялась? Ты слепая, куда прёшь? выскочил из машины водитель. И я его сразу узнала. А вот он сначала проорался как следует, и только потом присмотрелся ко мне. Ангелина, вы Передо мной стоял никто иной, как Гаврилов, собственной персоной. Тот самый человек, случайная встреча с которым когда-то так круто переменила всю мою жизнь. Я: "Здравствуйте, Андрей Игоревич". Улыбнулась я, хоть сердце ещё и колотилось как ненормальное от испуга. А что вы тут делаете?" "Гуляю", ещё шире улыбнулась ему я. "А вы?" "А я тут живу". Гаврилов всё ещё выглядел крайне удивлённым. А почему вы гуляете именно здесь? Так сложились обстоятельства, и у вас здесь очень красивый лес. В этот момент мне вдруг подумалось, а не сама ли судьба снова свела нас? Ведь так или иначе я всё время вспоминала про этого человека. Вот и Мишке дала задание навести о нём справки. Что же получается, что сейчас мы с ним соседи? «Да, лес красивый», машинально отозвался Гаврилов, даже не посмотрев на тот самый лес. Мне даже подумалось, что люди в большинстве своем не ценят ту красоту, которая их окружает, если живут с ней по соседству долгое время, а то и всю жизнь. «Андрей Игоревич, а вы сейчас свободны?» – поинтересовалась я, сама еще не уверенная, что правильно поступаю. «Вообще-то я спешу», – посмотрел он на часы. У меня через час встреча и вот еду домой за документами. А вы тут надолго? Я поняла, что под тут он имел в виду посёлок. Пару дней точно пробуду тут. А давайте встретимся сегодня вечером, предложил Гаврилов. Тут у нас есть ресторан, где готовят шикарную пасту. Как насчёт 8:00 вечера? Я приду, согласилась я с очередной улыбкой. Тогда до вечера, Ангелина. Непонятно, зачем именно Гаврилову понадобилось встречаться со мной, но предложению его я была даже рада. И у меня ещё оставалось время, чтобы как следует подготовиться к нашей встрече. Ну и ресторан этот я уже заприметила, и находился он почти возле самого коттеджа, круто.